Глава 5. В ванной комнатки моей больничной палаты висит небольшое зеркало. Я смотрю на своё отражение, потом быстро опускаю глаза. На мне чужие вещи, новые и, судя по всему, неприлично дорогие. Когда мне принесли пакет для выписки, я поначалу сильно смутилась и попыталась отказаться, но затем поразмыслила и отпустила ситуацию. Вряд ли Андрей Вадимович лично ходил по магазинам и подыскивал для меня наряды. Скорее всего, за него эту работу выполнила секретарь. Выбрала первую попавшуюся одежду на свой вкус. Молочного цвета короткое платье, ботинки на широком протекторе. Я выгляжу слишком модно и стильно. От того непривычно. Борис был очень ревнив, я предпочитала носить одежду, в которой привлекала как можно меньше внимания. Наверное, секретарша Дымова очень молода, я вспоминаю Инну и вновь смущаюсь. Накидываю на плечи новое коричневое пальто, беру документы и направляюсь к выходу. Сердце колотится. Каждая клеточка внутри меня протестует против ситуации, в которой я оказалась. Как можно родить своего ребёнка, кормить его, заботиться, а через 7 лет покинуть? Скажите, как? Осеннее хмурое солнце слепит, иначе почему я плачу? Что ж, у меня нет другого выхода. Пока придётся потерпеть, а в будущем, возможно, мне удастся как-то переубедить или хотя бы смягчить Андрея. Юлия Сергеевна, слышу незнакомый мужской голос и оборачиваюсь. На встречу мне спешит высокий седовласый мужчина с добрыми глазами, на вид ему около 50. Юлия Сергеевна, меня зовут Георгий, я вас сопровожу домой. Идёмте. Я прижимаю к груди сумку и мешкаю. Георгий не выглядит устрашающим. Он совсем не похож на головорезов, которые ограбили меня, но Я от Андрея Вадимовича, мягко объясняет Георгий, вам нечего бояться. Минуту Он достаёт телефон, нажимает пару кнопок, объясняет ситуацию, после чего передаёт трубку мне. Дрожащими руками я беру мобильный и подношу к уху. Алло? Юлия, это Андрей. Слышу быстрый знакомый голос, от которого тепло и холодок пробегают по телу. Этот мужчина спас меня и в то же время поставил в безвыходную ситуацию. Я не знаю, бояться его или благодарить. Меня всё ещё нет в городе. Приеду сегодня ближе к ночи. Езжай с Георгием, он тебе покажет дом. Хорошо, Андрей Вадимович, говорю я. Приветливо улыбаюсь Георгию, отдаю ему свою сумку и понурив плечи, следую за мужчиной. Сердце продолжает биться, меня немного подташнивает от голода, из-за нервов не ела со вчерашнего дня. В больнице я пролежала почти неделю. Кроме того, единственного раза, Демов больше не навещал меня, как я поняла, он был в командировке. Но по рассказам персонала догадалась, что врачи периодически ему отзванивались и отчитывались по поводу моего состояния. Я сажусь на заднее сиденье огромного чёрного внедорожника. В нос ударяет запах натуральной кожи и приятного парфюма. Георгий занимает водительское кресло, и машина трогается. Всю дорогу Георгий молчит. В салоне играет приятная иностранная музыка. Я хочу расспросить мужчину о его боссе, но так и не решаюсь. Через час автомобиль останавливается у шлагбаума, который быстро поднимается. Мы продолжаем свой путь. Теперь едем по частной территории, безумно красивой и ухоженной. Несмотря на то, что уже осень, вокруг много зелёных растений. А деревья, украшенные жёлтой и ярко-красной листвой, и вовсе заставляют задохнуться от восторга. Мне хочется погулять по этому парку. Возможно, получится позже. Машина останавливается у большого трёхэтажного дома. Не вычурного, но очень красивого. Здесь много окон, стекла. Мне вновь непривычно. Мы не покинули пределы города, но я словно в другом мире оказалась. Георгий помогает выйти из машины и ведёт в дом. Всё будет хорошо, не переживайте, говорит он мне с улыбкой. Я киваю. Интересно, этот мужчина в курсе нашего с Андреем договора, от которого я не смогла отказаться. Остаётся лишь догадываться. Георгий открывает мне дверь, и мы попадаем в просторную гостиную. Навстречу нам спешит немолодая приятная женщина. Добрый день. Здоровается она, а затем вдруг осекается и мешкает, смотрит на меня чуть испуганно и даже бледнеет. Я мгновенно теряюсь. Может, что-то не так с лицом? Гоша, как же она похожа на, всхлипывает женщина. Лоу, перестань, отдёргивает её Георгий. Это Юлия Сергеевна, гостья Андрея Вадимовича, о которой тебе говорили, выразительно добавляет Луиза берёт себя в руки и радушно улыбается. Добрый день, Юлия Сергеевна, очень приятно познакомиться. Меня зовут Луиза, я управляющая. Пойдёмте, я вам покажу вашу комнату и дом. Вы, наверное, голодны, у нас всё готово для обеда. Спасибо, Луиза. Можно просто Юля, быстро говорю я, растаяв от такого приятного приёма. Я действительно голодна, но от нервов, наверное, не смогу съесть ни кусочка. Я бы хотела посмотреть свою комнату. Конечно, но я всё равно попрошу приготовить вам хотя бы фруктовый салат. Экскурсия занимает не менее часа. Сначала я исследую свою комнату, а это просторная спальня с гардеробной и собственной ванной. Затем мне показывают дом, в том числе подвал, где располагаются тренажёрный зал, бассейн и сауна. Мы выходим на террасу, и я любуюсь на осеннюю красоту парка. Вот здесь кабинет Андрея Вадимовича. Ведёт меня дальше Луиза. Заходить сюда без разрешения не следует, особенно когда Андрей Вадимович работает. Можно взглянуть хотя бы одним глазком, спрашиваю я. Только быстро, кивает Луиза. Мы заглядываем в кабинет, а им оказывается вытянутая комната с тяжёлой мебелью из массива дерева. Внушительных габаритов стол, удобное кресло, книжные шкафы, уходящие в потолок, сейф. Я застываю, заметив на стене портрет. Портрет девушки, так сильно похожей на меня. Мои глаза расширяются. "Идёмте", торопит меня Луиза. "Андрей Вадимович вам сам всё расскажет позже". Я безкураженно киваю и следую за управляющей. После обеда поднимаюсь на второй этаж, закрываюсь в комнате и пытаюсь немного поспать. Столько страхов, нервов, переживаний, такие кардинальные перемены в жизни, мой мозг просто не успевает всё осмыслить. Просыпаюсь я от света. Забыла задёрнуть шторы, и яркий свет бьёт прямо в окно. Я поднимаюсь с кровати и подхожу к окну. К дому подъезжает автомобиль, останавливается. Пассажирская дверь открывается. На улице давно темно, но фонари здесь работают отменно. В их жёлтом свете я без труда узнаю фигуру Андрея Вадимовича. Дымов напряжён, бросает взгляд на окна. В моей комнате темно, поэтому он не может видеть, что я за ним наблюдаю, но при этом смотрит так, будто в душу мне заглядывает. Сердце сжимается, меня начинает трясти. Придёт ли он ко мне в спальню сегодня? Андрей Вадимович хмурится, а потом заходит в дом.